Глава третья. Портальный переход — дело долгое и скучное. Сивкабурка неспешно брела в тумане, коза телепала рядом, бойко переставляя ноги и злобно косясь на меня. Кажется, сегодня она возненавидела меня всеми фибрами козьей души, и вечером я останусь без молока. Хотя оно и к лучшему. Куда бы мы ни шли, Вряд ли там будет ждать нас подойник или ледник, чтобы убрать лишнее молоко. Обычная норма моей козы почти в два раза выше простых деревенских коз. Хотя она у меня тоже беспородная. Я ее взяла еще козленочком, аккурат накануне прошлого переезда. Пять лет назад она ехала в такой же корзинке, как сейчас курочка-ряба. А сейчас идет. и думает, как бы мне отомстить за то, что увела ее с любимой лужайки. Жучка дремала, изредка прядая ушами, как будто бы слышала где-то звуки. Но это был обман. В портальном переходе нет звуков. И даже если я сейчас заговорю, то меня не будет слышно. Тишина здесь мертвая. Вор спрыгнул с плеча и уселся на сундук. Освобожденное от веса плечо немного ныло. Ворон в последнее время жрал, как не в себя, толстея на глазах. Как он с таким весом летать умудряется, не понимаем. Сколько мы ехали, неизвестно. Говорят, в белом портальном тумане без конца и края можно провести пару лет и не заметить. Но я пока так надолго не пропадала. Я сама уже начала клевать носом, роняя голову и просыпаясь от этого падения. Быстрее бы уже куда-нибудь приехать. И хоть бы это были человеческие города. Нет, эльфийский лес, конечно, тоже мне нравится. Но я только что оттуда, а значит, меня может забросить только к людям, гномам, оркам и драконам. К Последним мне совсем не хотелось. У гномов почти весь мир покрыт горами. Они живут в пещерах внутри гор и очень редко выходят на поверхность. Но, с другой стороны, живность там не пуганная, рыбы в водоемах столько, что руками ловить можно, а леса густые и непроходимые. Спрятаться довольно просто. Вот в Орочьих степях все наоборот. Равнина ни холма, ни овражка. Ты там как на ладони, со всех сторон тебя хорошо видно. Но и тут есть свои плюсы, как ни странно. Горизонт просматривается далеко, и увидеть подлетающего дракона можно за несколько часов до того, как он долетит до места. И я успею сбежать гораздо быстрее, чем попадусь ему на глаза. Но я так давно не жила среди людей, поэтому и взмолилась никому, чтобы меня выбросило к людям. Никто — это не бог, конечно. Но когда сбегала в первый раз после маминой смерти, я в состоянии аффекта отреклась от всех пяти богов и прокляла их за то, что они сделали. Слишком сильно психовала. И теперь боги меня игнорировали. Вот я и придумала себе никого. Мне с ним как-то спокойнее. «Красава!» — услышала я вор. «Раснись, приехали!» Ух ты же! И правда задремала. Ворон, хлопая крыльями, поднялся в воздух и полетел обозревать окрестности. А я огляделась вокруг, зевая и хлопая сонными глазками. Куда это меня закинуло? Сивка-бурка тащила телегу по разбитой и грязной лесной дороге. Пахло сыростью и грибами, а в колеях, заросших буро-зелёным мхом, то и дело попадались лужи. с вонючей тёмной водой. Хотя дождя давно не было. Земля между лужами потрескалась, а мох в колеях высох. А еще заметила я, что дорога здесь неезженная. Траву никто не мял, следов подков нет. И лес разросся, ветки над дорогой свесил. Были бы путники, сломили бы. Стало быть, это заброшенная человеческая дорога. Только у людей дороги с ямами да ухабами. Хоть наезженные, хоть заброшенные. Как будто бы они специально ночами ямы копают, чтобы потом самим тяжело и неудобно ездить было. Может быть, это и недалеко от правды. Только в человеческом мире существуют разбойники, которым нужно, чтобы их жертвы быстро уехать не могли и угодили им в лапы, как кур во щип. Как и я. Прямо сейчас. Из леса бесшумно выходили люди, перегораживая дорогу спереди и сзади. И явно не доброго пути пожелать хотели, а ограбить. Кроме людей, ни одна раса таким не грешит. Но не потому, что остальные такие хорошие и правильные, а потому, что просто другие. Например, хрупкая, нежная эльфиечка, восторженно ахающая при виде заката, может оказаться сильнейшим магом и разметать нападавших одним движением пальца. А у людей магия — редкость. Или кто-то, как я, может иметь при себе артефакты, которыми раньше владела семья повелителя драконов. «Господа!» — я притормозила сивку-бурку и усмехнулась, глядя на разношерстную толпу бывших крестьян. вооружённых ржавыми мечами и луками без тетивы. «Вам лучше убраться с моей дороги. Предупреждаю, я могу за себя постоять». «Слась телеги, девка!» — ответил мне самый уродливый и лохматый разбойник с желто-черными гнилыми зубами. Мне даже показалось, что вонь из его рта долетела до меня, хотя между нами добрых десять шагов. «Тогда жива останешься!» «Мы только повозку твою с лошадью заберем, а потом отпустим!» Мерзко заржал тот, что стоял рядом и поигрывал топором, красуясь и запугивая жертву. «Если будешь любезна!» Все остальные разбойники, кроме главаря, подхватили смех. Я вздохнула. «Вот не было бы последней фразы, я бы их в живых оставила, но теперь не могу!» Женская солидарность. Мама рассказывала, что в нашем мире даже праздник такой есть — День женской солидарности. Долго я не думала. Руку в карман засунула, артефакт нащупала. Тот самый, которым следы убирала. Фигу незаметно скрутила, и магическое пламя поднялось с двух сторон. Разбойники даже пикнуть не успели и понять, что случилось. И боли не почувствовали. «Гуманная смерть!» Я вздохнула. Все равно жаль, люди же!» «Хм, — дошло до меня. Если по дороге не ездят, то и засады не могло быть. А значит, логово разбойничье где-то здесь поблизости, и они прямо оттуда мне навстречу вышли». Кра, каркнул ворон, приземлившись на ветку, нависшую над дорогой. «Сожгла!» «Сожгла!» — кивнула. «Туда им и дорога», — довольно заявил ворон. «Поехали. Там...» — он повернул голову, указывая направление. «Их логово. Золото, деньги, богатство». Я засмеялась. «Но откуда у таких убогих разбойников золото? Хоть бы дом нормальный был. Мне же где-то жить надо». Через несколько минут дорога вывела меня на просторную овальную полянку. размером примерно с рыночную площадь в небольшом городке, со всех сторон окруженную лесом. Я привязала сивку-бурку к дереву и, осторожно оглядываясь по сторонам, обошла разбойничий лагерь. Мне повезло захватывать меня в плен, дружно прибежали все разбойники. Боялись, наверное, что помру я от любви, прежде чем до них доберусь. И теперь никто не подстерегал меня здесь, на этой полянке. Когда-то, наверное, здесь было красиво и уютно. Но сейчас обитавшие тут разбойники загадили все, что можно. И что нельзя, тоже загадили. Всюду неаккуратными горками вперемешку лежали дрова. Хворост для растопки, сучья палки, коряги, очищенные от веток стволы И даже огромные в обхват пни с остатками корней. Какие-то кучи уже полностью заросли травой, возле других трава была вытоптана. То тут, то там виднелись проплешины старых костров. Над парой самых свежих костровищ стояли огромные три ноги и висели большие пятиведерные котлы. Я постучала ногтем по металлу, чугун, хороший, гномий. Богатенькие разбойники оказались. Как бы и вправду, где честно наворованное золотишко не лежала бы. И тракт должно быть какой-то крупный рядом. Не на лесных же дорогах такое добро возят. Других металлических изделий на полянке тоже валялось немало. Разбойники не брезговали ничем. Ни крестьянскими вилами и топорами, ни мечами обозной охраны, никаким другим оружием неосторожно попавших в их сети жертв. Вот и любопытно, а как они справлялись с обозниками? Уж положа руку на сердце, не казался этот сброд способным ни на что, кроме как пугать девок и крестьян-одиночек. Железо в основном ржавело прямо под открытым небом. Но более-менее ценные экземпляры — Были, все так же небрежно, не по-хозяйски, сложены под старым, но еще добротным навесом, крытым той же дранкой, рядом с избушкой. Кроме того, вся полянка была усыпана мелким мусором. Тряпки, кости, черепа животных попадались на каждом шагу, и я постоянно об них спотыкалась. Чтобы навести здесь чистоту, придется потрудиться. Ну, ничего, приберусь, порядок на виду. И буду жить-поживать и добра наживать. Не в том я положении, чтобы привередничать и подарками судьбы разбрасываться. Сарайки, вот жаль, нет, для сивки-бурки и козы-дерезы. Придется самой строить. Ерунда, не в первый раз. Тем более я покосилась на навес. Крыша уже есть, осталось стены приделать. А с этим за пару дней я справлюсь.